Глава восьмая. В путь. Герман бодро шагал с небольшим рюкзаком за спиной. Он не был жаворонком и вообще не очень любил утро. Но сегодня тихо наслаждался, впитывая в себя рассвет и ленивую прохладу сонного города. Ночью спалось плохо. Не то чтобы он боялся, скорее волновался. общем, такое происходило с ним перед всякой поездкой. В юности предотлежная тревожность бывала болезненной, поднималась температура, расстаивался желудок, Со временем симптомы смягчились, пройдет, всегда проходило. В любом случае, быстрая ходьба бодрила и доставляла ему удовольствие. Герман не был до конца уверен, что правильно поступает, ввязываясь в эту авантюру. Однако что-то подсказывало, по-другому ему не вырваться из удушающей рутины обыденности. Нужны новые впечатления, нужны как больному лекарство. хочется, не хочется, надо. Как же давно он не видел восхода. К тому же, надо честно признаться самому себе, сегодня он впервые за много месяцев испытывал чувство легкости бытия и беспечности. Какое-то время о нем будут заботиться и ничего не требовать, он станет просто пассажиром, а ответственность за все происходящее пусть возьмут на себя профессионалы. Сладостное и томительное предвкушение неизвестного, ожидание праздника или подарка, предчувствие счастья, вот что испытывал Герман, шагая по знакомым улицам родного города, которые в это время суток казались такими чужими. Проходя мимо закрытого на уборку портового бара, он увидел пьяную проститутку, ругающуюся с охранником. Когда Герман поравнялся с ними, они на мгновение притихли, впереди в него недобрые взгляды. Но стоило ему миновать парочку, как он услышал за спиной испитый голос проститутки. — Эй, красавчик, не хочешь оставить мне свои деньги? Тебе сюда все равно не вернуться, а я буду пить и вспоминать о тебе с любовью. Герман не обернулся и, к счастью, не увидел жестов, сопровождающих это вульгарное обещание. А сам подумал, что это жалкое, опустившееся лохудро, если не бросит пить, то скорее отправится к працам. Уж кого-кого, а ее-то он уж точно переживет. Почему не вступай же с ней в полемику? И он ускорил шаг. — Не спеши я тебе, все равно не опоздать! — покачала она и залилась мерзким, визгливым хохотом. Герман мысленно поплевал через левое плечо и продолжил свой путь, а колоритная парочка, как ни в чем не бывало, вернулась к прерванной перебранке. Он проверил камеру, установленную на ремешке, закрепленном вокруг головы, Выключена. Жаль, не записался последний эпизод. Ну да ладно, это не имеет прямого отношения к предстоящей работе. Он начнет съемку уже в порту, как только откроется вид на судно. Наконец он на месте. Герман включил камеру. На причале, в случаю суета, команда готовится к отплытию. Идут погрузочные работы, комментировал Герман для записи. К нему на встречу из толчьи матросов и портовых рабочих вышел крепкий мужчина лет сорока пяти, суровым и обветренным, как у дальнобойщика, лицом. «Здравствуйте. Я капитан сферы Вы, как я догадываюсь, мистер Герман Эрст». Они пожали друг другу руки. Некоторое время мы с вами останемся простыми пассажирами. На этом замечательном судне он кивнул на путаранию. Но в ту минуту, как прибудем к месту погружения, я стану вашим капитаном, а вы членом моего экипажа. Герман вежливо слушал и кивал знак согласия. Пока же можете расположиться в отведенной для вас каюте. Матрос проводит. Через час после отплытия встречаемся в кают-компании. Там я представлю вас остальным членам экспедиции». А пока рекомендую осмотреться на палубе или отдохнуть в каюте, как вам будет угодно. На этом они расстались, и Герман получил возможность внимательно все оглядеть. Первое, что бросалось в глаза на судне, это огромная белая капсула, установленная на палубе окружения ребенок, домкратов и прочих монстрообразных могучих механизмов. Что и неудивительно. Ведь главная задача судна — доставка сферы к местам назначения — спуск ее на воду, подготовка к погружению и подъем по окончании экспедиции. Множество антенн, радаров, больших и малых спутниковых тарелок вселяли надежду на устойчивую связь в течение всего путешествия и придавали судну вид не столько развлекательно-туристический, сколько серьезный, научно-исследовательский. Никаких шезлонгов и разноцветных баннеров. Даже игравшая музыка была не натужно радостная, как при отплытии прогулочных яхт а какая-то ненавязчивая и настаивающая на деловой лад. По на палубе он приметил дух арабов, пожилого и юношу, вероятный отец и сын, подумал он. Одеты они были вполне по-европейски, но в том, что это арабы, Герман почему-то не сомневался. По их естественному загару можно было предположить, что они не местные, а потому, с каким любопытством эти разгадывали судно, Герман сделал вывод, что это его будущие попутчики но решил не подходить к ним. Наступит время, и их представят друг другу. Лучше пока держать вежливую дистанцию, так у него меньше шансов попасть в неловкое положение. Остальные люди на палубе были заняты привычной им работой, значит, это экипаж судна. Взгляд Германа выделил только молодую женщину. В свою очередь, ее внимание было сосредоточено на сфере. По ее поведению, требовательным жестам и мимике он предположил, что она и есть доктор Томила Рибор. Руководитель проекта «Увидеть Титаник». Деловитость, хватка энергии на лицо, романтичности, эмоциональности и нервной фантазии нет и в помине. Почему-то подумалось, что именно она придумала такое дурацкое название «Увидеть Титаник», в конце которого просто напрашивается мрачноватое продолжение «И умереть».